Глава одиннадцатая, в которой я вижу сон и получаю фигурку. Я лежал на пригорке, со всех сторон окруженном березовой рощей, и почему-то пялился на лесную дорогу, небольшой отрезок которой отлично просматривался с моего возвышения. Из-за показавшегося над горизонтом краешка дневного светила Все вокруг медленно наливалось красками пробуждающегося дня. Как я здесь очутился, мог только догадываться. Вероятно, шило с не такой уж и беспомощной, как оказалось, подружкой затащили меня в фургон и привезли сюда. Но зачем? Ведь скальпель велел доставить вешалку. Впрочем, про вешалку я знал лишь с его слов, а бывший напарник мог запросто и соврать. Ночная серость отступила под неудержимой поступью рассвета. Дорогу и придорожную лесную траву на обочине стало стремительно затягивать белоснежным туманным ковром. Испугавшись, что это кисляк, я попытался вскочить на ноги, но не смог. Тело абсолютно меня не слушалось. — А ты смелая! — шепнул в ухо сосед справа, да дрожи знакомым голосом скальпеля. Не испугалась тумана. «А вдруг это кисляк?» «Вдруг только кошки родятся!» Рыкнул я в ответ, тоже хорошо знакомым голосом. «Если бы это был кисляк, мы бы уже от его не задыхались!» Сразу все стало на свои места. Похоже, со мной приключилась очередная серия во сна, где я снова угодил в тело крестницы Белки, Появившаяся в поле зрения чешуйчатая пятерня кваза подтвердила мою догадку. Почесав нос, белка зашипела в сторону соседа. «Уже час тут загораем! Долго еще?» Вместо скальпеля на этот раз ей ответил блоха, печально знакомый мне по убийственным переговорам в оазисе. «И правда что-то опаздывает. По моим расчетам полчаса назад должна была появиться». «Хорош трепаться!» – шикнул скальпель. «Поганка! Провидица проверенная! Раз сказала, что она здесь пройдет, значит, так и будет. Ждем!» Следующие минуты три прошли в молчаливом ожидании. Туман над дорогой окреп и поднялся. Но недостаточно, чтобы скрыть неспешно вырулившую из-за поворота колымагу. Когда-то бывшую симпатичным спортивным седаном, А теперь из-за смятой в блин задницы и глубокой вмятины с правой стороны, превратившуюся в дребезжащую груду металлолома, непонятно как вообще способную ехать. «Она там!» – оживился блоха. «Ну, сучка, готовься, ща потанцуем!» – прошипела белка, извлекая из ножен кинжалы. К слову, теперь оба ее клинка были обычными стальными. Так. «Мы с Белкой заходим справа. Ты, блаха, страхуешь сзади!» Скоренько проинструктировал членов отряда скальпель. Но ну, понеслась!» Белка рванула следом за щуплой фигурой высокоуровневого убийцы и, несмотря на все свои отчаянные старания, сразу начала отставать. Для окружения, неспешно катящейся в туманном бездорожье машины, им потребовалось не больше десяти секунд. С разбега, вскочив на капот, скальпели так ударил по нему каблуками сапог, что тонкий металлический лист под ним выгнулся дугой. От такого страшного удара наверняка серьезно пострадал автомобильный мотор, потому как внутри что-то яственно хрустнуло, после чего машина замерла на месте, как вкопанная, и из-под смятого капота повалил вверх густой сизый дым. Подлетевшая вторым номером белка. рубанула крест-накрест кинжалами по дверному замку и тут же рванула на себя больше не запертую дверь. При этом раздался щелчок, вылетающий из гнезда гранатной чеки. Из-за мгновения до взрыва, расширившимися от ужаса глазами крестницы, я увидел пустой салон с набитым взрывчаткой-рюкзаком на водительском месте и придавленной кирпичом педалью газа. Перед глазами ослепительно сверкнуло. И я проснулся уже в собственном теле. Я лежал в широкой двуспальной кровати под мягким пуховым одеялом. За узким окном незнакомой комнаты серел начинающийся рассвет. Заглянув под одеяло, обнаружил, что остался в одних трусах. Впрочем, паника из-за отсутствия одежды была недолгой. Скосив глаза, обнаружил пропажу на прикроватной тумбочке, выстиранную, высушенную и даже хорошенько отутюженную. Выясняя нынешнее местоположение, перво-наперво открыл через меню доступные карты и ничуть не удивился, обнаружив себя в вешалке. В каком-то незнакомом доме, через две улицы от печального известного бара «Синий бегун», На тюремную камеру моя комната никак не походила. Скорее, это была гостевая комната в жилом доме. Ну да, ведь Шила говорил, что меня запрещалось прессовать. Доставить вешалку надлежало аккуратно. Что ж, со своим заданием этот предатель справился блестяще. И разместив комнате без решеток, мне, похоже, дали понять, что я здесь не пленник, а на правах гостя. — Ну да, только попавший в чужой дом не по своей воле, — хмыкнул я. — А ну-ка проверим. Может, за дверью десяток цепных псов с автоматами мой сон стерегут? Сквозняк! Все вокруг, стены, пол, потолок и даже кровать, в которой я по-прежнему лежал, под действием дара мгновенно отозвавшегося на фразу «активатор» сделалось полупрозрачным. Вопреки моим ожиданиям. В призрачном коридоре за призрачной дверью моей комнаты никого не было. Но в доме, разумеется, людей оказалось довольно много. Большинство находилось внизу, в разных помещениях первого этажа. А на одном со мной этаже обнаружились всего три обозначенные красным цветом человеческие фигуры. Одна, судя по позе, возлежала где-то в ванной. И очень похоже, что это была женщина. Еще две. Большая и маленькая мужчина с ребенком находились в одной комнате. Маленькая фигура, будто получив разрешение от большой, выскочила из комнаты и побежала по коридору в сторону моей комнаты. Еще до того, как распахнулась дверь, я уже догадался, кого сейчас увижу. Дядя Рихтовщик! Донесшийся из коридора восторженный детский вопль. невольно вызвал улыбку на заросшем дневной щетиной лице. Через мгновение дверь широко распахнулась, и ворвавшаяся, как маленькая цунами, девочка сходу запрыгнула ко мне на кровать, крепко-накрепко обняла за шею и засыпала небритые щеки тысячей поцелуев. — Голчонок, как ты выросла! — смущенно выдал я в ответ первую пришедшую в голову банальность. «Дядя рихтовщик, почему ты так долго ко мне не приходил?» Упрекнула оторвавшаяся наконец от моих щек девочка. «Я тебя каждый день ждала. Очень-очень. Ты ведь обещал». «Галя, извини меня, пожалуйста. По делам замотался». «Дела, заботы, скукотища», – перебила мой жалкий лепет девочка. «Смотри, чего я умею». Девчушка достала из кармана большую желтую пуговицу и на несколько секунд закрыла глаза. Вокруг ее пальцев вдруг вспыхнуло серебристое пламя и, охватив зажатую в них пуговицу, мгновенно переплавила ее в человеческую фигурку. Галя снова распахнула глаза и гордо продемонстрировала мне мою миниатюрную копию со шпорой в руке. Ух ты! Да ты просто волшебница! «Это тебе, дарю», — улыбнулась девочка. И, сунув фигурку мне в руку, снова крепко меня обняла. «Дядя Рихтовщик, ты ведь погуляешь сегодня со мной?» «Конечно погуляет», — опередив меня, ответил дочери, появившейся в комнате Франт в роскошном белоснежном костюме. «Ртуть, Рихтовщик». С негласным хозяином вешалки мы обменялись короткими кивками и замолчали с одинаковыми искусственными улыбками на губах, не решаясь выяснять отношения при девочке. «Как здорово!» — меж тем ликовала довольная Галя. «Я покажу тебе своего ослика. Дядя Рихтовщик, ты видел когда-нибудь живого ослика?» «Нет, не видел». «Дорогая, тебе пора завтракать». Подойдя к кровати, взъерошил волосы дочери ртуть. «А вы?» «Иди умывайся и спускайся в столовую, а дядя рихтовщик сейчас оденется, и мы присоединимся к тебе в столовой». «Ну ладно», — девочка отпустила мою шею и слезла с кровати. «Когда выйдешь, прикрой, пожалуйста, за собой дверь», — попросил ее отец. А то рихтовщику будет неудобно одеваться при распахнутой. Хорошо, пап. Время действия дара закончилось. К полупрозрачным контурам вокруг вернулась материальность нормальных стен и предметов. Перед глазами вспыхнуло короткое уведомление. Внимание! Активирован дар всевидящее око. Характеристики плюс 16 к наблюдательности. плюс десять к удаче, плюс четыре к познанию скрытого, навыки, плюс двадцать шесть к шпиону, плюс тридцать два к рентгену. <звук> Пока я читал, девочка ушла и закрыла за собой дверь. — Одевайся, — распорядился ртуть, из голоса которого после ухода дочери мигом испарилась былая любезность. — На разговор у нас мало времени, поэтому слушай, что тебе нужно будет сделать.